Глава 3. Эпиграф. Лучше, как это ни парадоксально, делать зло, чем не делать ничего, ведь делая зло, мы хотя бы доказываем, что существуем. Т. Элиот. Я чутёлся на вымощенной булыжником чуть выпуклой площади, которая напоминала спину гигантской черепахи, заполшей под тротуар. Со всех сторон площадь окружали древние сооружения. Прямо передо мной, точно поразид, разлёгшися на теле площади, стояло приплюснутое сверху здание, на котором были начертаны незнакомые буквы, сложившиеся в слова, которые я сумел прочитать: мавзолей. За спиной мавзолея тянулась длинная красной крепостная стена, одним концом она уходила в реку, другим утопала в саду с фонтанами. За стеной возвышались косые шпили и купола, увенчанные звёздами. Я оглядывался по сторонам, стараясь сообразить, где я оказался и откуда мне знакомо это место. Я не мог вспомнить, как оно называется, но я чувствовал, что знаю это. Я стоял на площади один. Вокруг ни души. Передо мной материализовалось из воздуха окно меню, которое гнусавым голосом объявило «Выберите оружие». Я прикоснулся рукой к мельцающей клавишу прокрутки «Выберите оружие». Я открыл следующую страницу, где перечислялось возможное для использования оружие. Я пролистал длинный список и остановился на игле 45-го калибра. Коснувшись строки, я почувствовал привычную тяжесть в правой руке, а меню пропало. Ваше задание оказать сопротивление вторжению притеч, прозвучал бесплотный женский голос над площадью, название которой я никак не мог вспомнить. Как только затих звук, Над площадью повисла секундная тишина, которая сменилась грохотом разрывов. Я увидел, как из пустоты выросла громада воздушных кораблей неизвестных мне конструкций. Корабли зависли над площадью, словно держижали и расплевывались огнём. Тротуар вокруг меня вздыбился, разбрасывая во все стороны осколки булыжников. Разлетающиеся осколки посекли женщину с детьми. Они гуляли возле храма с луковичными куполами. Пригнувшись к земле, я, к ужасу своему, обнаружил, что площадь, которая только что пустовала, заполнена людьми, которые гибнут в огне и сторгаемым странными кораблями. И я пожалел, что из оружия выбрал пистолет, а не базуку, который может попытаться подорвать смертоносную воздушную плесень, испоганившую все небо. Проверив заряд в игле, я побежал, намереваясь добраться до круглого огражденного сооружения, напоминающего монумент палачам. В памяти всплыло название: "Лобное место". Укрывшись за ним, я изготовился. Я рассчитывал, что пришельцы, озаглавленные в меню притечи, не ограничатся расстрелом площади с воздуха, а начнут высадку. Но что я мог сделать с одним пистолетом против высадки боевого десанта? Конечно, со мной оставались мои способности, позволявшие мне угадывать опасность задолго до того, как она наступила. Но одними догадками жив не будешь. К тому же я не знал, что можно ожидать от притеть. Я увидел паренька лет 12, который с ужасом, заледеневшим в глазах, старался перевернуть мёртвую мать у блюдочной реалистичной игрушкой для маньяков, пробормотал я, наблюдая, как двумя прицельными выстрелами с корабля тело мальчонки разметало в разные стороны, словно мишень в тире. Теперь я понимал, в чём сущность Вертхаоса. Те, кто разработал эту игру, рассчитывали на её популярность среди людей, исповедовавших ксенофобию, и расчёт оправдался. Игра, существование которой миф сплетни для чужих и реальность для членов клуба, стала приносить нешуточный доход. Каждый, в котором живёт неприязнь к негуманам или людям другого цвета кожи или другой расы, может оплатить билет до луны и насладиться истреблением ненавистных ему особ в полной мере со всеми ужасами и красками войны я не удивился если бы узнал что доход от этого предприятия оседает в карманах земных политиков когда-то даже был такой проект по созданию аттракционов где объекты потенциально опасные для окружающих могли бы утолять свою жажду крови без вреда для общества и его индивидуумов проект провалился Я почувствовал, как по мне пробежала армия мурашек. Откуда я это знаю, обдумать вопрос мне не удалось. Корабли опускались на искалеченную, покорёженную, вздыбленную площадь, красную от крови площадь. Корабли давили людей, и тех, кто был уже мёртв, и тех, кто оставался жив и не успевал отбежать. Опора одного из кораблей вдавила старика в булыжник, как сапог грибника пёстрый мухомор. Севшие корабли разверзли люки, из которых хлынули существа в чёрных комбинезонах с оружием наперевес. Они разбегались по площади как крысы, и я видел, что телосложением они напоминали людей, при течи как и люди ходили на двух ногах, в отличие от риегов, которым для передвижения требовалось восемь пар ног. На плечах у них росла одна голова, не то что у драгов, у которых вообще не было головы как отдельной части тела. У них было две руки человеческой формы, не похожие на конечности лопутцев, каждая из которых более напоминала толстый ствол переплетенных лиан, увенчанный клешней и кустом подвижных усиков. И у предтеч не было хвоста, как у Йо-Ми-Уси-Джи-Узар. Конечно, можно было предположить, что появившиеся из чрева корабля существа вовсе не предтечи, а люди-наемники, но тогда это противоречило бы сущности игры. Ведь я выбрал притечь. Стало быть, мне предстоит сражаться именно с ними. Я не хотел никого убивать, но я не знал, как по-другому выйти из игры, в которую угодил из любопытства. Я вскинул перед собой пистолет и стал пятятся в поисках укрытия. Возле лобного места я был как на ладони. Невыгодная позиция, если тебе в одиночку предстоит вести войну против целой армии, да ещё с одним пистолетом. Однако ничего более подходящего не предвиделось. Из-за памятника показалась фигура в течи в чёрном. Не дожидаясь, пока меня обнаружат, я выстрелил ему в голову. Пуля прошла на вылет, оставляя за собой кровавый шлейф. "У этих чемпионов есть кровь, и она красная", отметил я, подлетая к убитому существу, выдернув у него из рук автомат. Я толкнул его тело на пули, которые протянулись ко мне от двух других притеч, запореметивших гибель товарища. Они находились рядом, поэтому и увидели смерть одного из своих. Никто более не услышал мои выстрелы. В треске автоматов, шуме содряющихся кораблей и грохоте взрывов выстрел из игла оказался столь же незаметен, как пищащий комар в двух шагах от ревущего Негарского водопада. Вскинув автомат отобраный у мертвеца, я спустил курок. Короткая очередь разломила двух притечей напополам, словно тела их были слеплены из дёнова сахара. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что опасность мне не угрожает, я наклонился над мёртвым притечей и стёрнул с него чёрную маску, прикрывавшую лицо. Увиденное поразило меня. Лицо оказалось человеческим. Я почувствовал опасность, оторвавшись от мёртвого тела и отпрыгнул в сторону, стараясь уклониться от пули, летящей мне в голову. Одновременно с этим я открыл огонь из двух рук в чёрную массу живого тела. Я задействовал все возможности организма, но как ни пытался оторваться, пуля приближалась к моей голове. Я видел, что и мои пули направлялись точно в цель. Время вокруг меня замедлилось, превратившись в прозрачную вязкую сметану, сквозь которую продвижение затруднено. Я старался ускориться, чтобы уйти от смерти, но не сумел. Смерть Пусть и виртуальная оказалась неизбежной. Пуля пробила мне голову. Я упал. Секундой позже мой убийца тоже оказался распят пулями. Боль захлестнула меня, а через мгновение я провалился в ничто. Я оказался медленным для того, чтобы выжить в вертхаусе. Похоже, все мои способности, привнесенные генными инженерами, в виртуальном пространстве аттракционы не действовали. Я раскрыл глаза и обнаружил, что сижу в темноте в кресле. Передо мной светилось меню, которое включало одну строку состояния: Игра окончена, и две строки возможных действий: Повторить игру, Выход. Я выбрал последнее. Как только я активизировал строку Выход, комнату, в которой я пребывал, заполнил свет, а из пола вокруг кресла, в котором я лежал, выросло мощное сооружение. Опозданной мной как подвижный хирургический роботоцентр. Из аппарата ко мне протянулись механические руки-щупальца, прикоснулись ко мне. Я почувствовал в районе шеи холод и лёгкий укол, после чего сознание поблекло и отключилось.